такую информацию Любочка выдавала далеко не каждому сотруднику, и это можно было расценить как признак особого расположения секретаря-машинистки, у которой забота о сохранении служебной тайны, пожалуй, была выше заботы о собственной внешности, в чем она, по словам суд-медэксперта Бориса Медникова, преуспевала зелоборзу. Подполковник прикуривал папиросу, Затушив спичку, он поздоровался с Бирюковым за руку, пригласил сесть и спросил, что выездил в Серебровке. Бирюков подробно рассказал о результатах, подполковник внимательно выслушал его и поделился своими новостями. — Помнишь, на стеклянной банке с медом, снятой с цыганской телеги, кроме отпечатков пасечника Епьева, были обнаружены отпечатки пальцев еще одного человека? это оказывается пальцы Андрея Барабанова. — Значит, на этой телеги и всадили ему нож под лопатку, — сказал Антон. — Во всей вероятности. — Слушай еще. Казаченко подтвердил, что нож, которым убит Барабанов, принадлежал Левке. Но за сутки до убийства Левка выменил на него у пасечника то самое тележное колесо, которое оказалось у цыган. Продавать колхозное имущество — Репьев якобы отказался, а нож, как говорит Казаченко, очень был нужен пасечнику. Знаться, что-то здесь мне кажется сомнительным. Бирюков подумал. Пожалуй, Николай Сергеевич этому можно верить. У Репьева было своеобразное хобби — по осени забивать скот. Свой нож, он, кажется, сломал, просил кузнеца Половникова сделать ему новый. Кузнец отказался, поэтому вполне возможно, что Казаченко говорит правду. С ножари Репьёва было как без рук. Кстати, куда Лёвка с Розой из Табора делись? Перехватили их в Новосибирске, на железнодорожном вокзале. Говорят, в Первоуральск направились, там у них какие-то родственники. Следователь Лемакин на этих беглецов у ему времени ухлопал, информации ноль гладышев. Нахмурился да и брови. Генерал сегодня звонил. Предлагает помощь управления. ЧП, надо сказать, невиданное для нас. Что вы на это ответили? Сказал, постараемся управиться сами, но теперь вот жалею. Версия с цыганами рушится. Полковник загасил хрепеницы папиросу. Ну, подумай, с чего бы Левка бросил свой нож почти рядом с трупом барабаном? уже думал об этом надо николай сергеевич начинать отработку другой версии какой с телефонным звонком сереббрровку по моему убийцу интересовал только барабанов а пасечник оказался жертвой нелепого случая антон потер переносицу правда тут вмешивается старик якашев гладышев неожиданно перебил вот еще что новенькое на фляге с медом утащенные в березовый колок, есть отпечатки ладоней и пальцев Якашева. Как его состояние? Плохой рак легких. Медников предполагает, от силы месяц выдержит. Сейчас сознание следователь не допрашивал. Легочники обычно до последнего часа сознания, однако допрашивают человека при таком кризисе. Сам понимаешь. Где Голубев? Помолчав, спросил Антон. — Сила Голубева в ногах, — сказал подполковник. Помчался слабо беседовать со старшим сыном Якашева, Иваном. Через паспортный стол узнал его адрес. — Иван Якашев, насколько мне известно, работает на кирпичном заводе? — Верно. — А живет где? — По улице Целинная, это почти рядом с заводом. — А в Целинстроевском поселке? — мгновенно заинтересовался Бирюков. — Да, — Гладышев шевельнул бровями. «Имеет значение?» «Может иметь, Николай Сергеевич. Пассажир-то в зеленом дождевике исчез из машины как раз где-то у этого поселка. Если я правильно понял, шачер тебе говорил, что подвозил мужчину вроде бы с протезной рукой, под дождевиком можно спрятать не только протез, но и обрез». «Верно», — поддержал Гладышев. «К месту сказать дождевик — деталь любопытная». В день убийства и в Серебровке, и в райцентре солнце сияло. Зато накануне у нас такая гроза молотила. Чертям тошно. Значит, что? Значит, мужчина этот выехал из райцентра в Серебровку накануне, как раз в тот день, когда Барабанову насчет машины позвонили. Звонок был утром, а гроза здесь началась в середине дня. Выходит, мужчина выехал после... «Телефонного звонка?» Подполковник ногтем указательного пальца постучал по папиросной пачке. «Не зря говорится, курочка по зернышку клюет. Собирай, Антон Игнатьич, эти зернышки, собирай, так, пожалуй, до истины доклюемся». Отначально кара отдела Бирюков направился в прокуратуру, чтобы передать Лемакину протоколы проведенных допросов и поделиться с ним своими соображениями о новой версии. Там тоже появились новости. Следователю удалось вызвать Казаченко на откровенности, и тот показал, что в момент убийства Репьева Роза находилась в пасечной избушке. При ней заявился Барабанов и попросил налить ему в кредит трехлитровую банку меда. Репьев открыл флягу, которая стояла на телеге, и наполнил банку. Недолго о чем-то поговорив с пасечником, Барабанов завязал банку в хозяйственную сетку и пошел по направлению к старому тракту. Репьев заглянул в избушку, сказал Розе, что сейчас принесет сотовую рамку из настоящего воска, а не синтетического. Взял большую миску, легкий нож и пошел к ульям. Минут через десять Роза через окно увидела, как За редким березняком недалеко от пасеки остановилась пчавшаяся рысью цыганская подвода. От нее к пасеке пробежал мужчина в зеленом плаще, и почти у самой сбушки раздался выстрел. Перепуганная Роза несколько минут ждала Репьева, но, видя, что тот не приходит, выскочила босиком за дверь. Пасечник, сокровавленный грудью, лежал навзничь возле телеги. Позабыв о своих туфлях, Роза бросилась в серебровку, однако, испугавшись обвинения в убийстве, не добежала до деревни и спряталась в лесу. Когда часам к одиннадцати, одумавшись, она тайком пробралась к роднику, цыгане уже снялись с места, и Роза догнала их лишь на шоссе, где они пытались остановить попутные машины. Здесь Казаченко... — И поучил сестру цыганским кнутом, — закончил прокурор. — Чего сам-то он испугался? — спросил Антон. — Зачем весь табор на ноги поднял? — Пока Казаченко искал угнанную лошадь, табор стихийно снялся.